Глава 3. Священная Римская империя германской нации со времени смерти Иосифа осталась без хозяина. Не в первый раз. Случаи, когда императоров не было на престоле годами, редкостью не являлись. Были и случаи, когда императору имелся некоторый переизбыток. Но сейчас ситуация складывалась несколько парадоксальная. Явный претендент на императорскую корону не спешил её примерять. Сразу после войны Риген дал понять, что не потерпит никого на императорском троне, и германские властители послушно отошли в сторонку. Только Фердинанд Австрийский некоторое время пытался что-то изображать, но после позорнейшего поражения в войне авторитетом он не пользовался. Да и сразу после войны наделал немало глупейших ошибок. Германские властители ждали, а глава Померанского дома просто отказался от императорской короны. Бредова. Ну так и переклинило по Поданцу. Священная Римская империя германской нации была в его глазах неким прототипом Третьего рейха. Примечание. Если кто захочет ловить меня на нелогичности, дескать, а как же железные кресты в данной альтернативной истории? Отвечаю никак. Главный герой искренно знает историю, а Гугл под рукой нет. Так что прозаимосвесь весьма слабую с Священной Римской империей с Третьим рейхом у него отложилась, а про железный крест нет. Псы. Если есть желание, можете поискать информацию в сети. Большая часть сегодняшних школьников знает историю ещё хуже главного героя. Быть формальным владельцем, он бы просто не смог. Характер не тот. А если работать как следует, то глядя в самом гели создавшем империю, причём не факт, что славянскую или хотя бы дружелюбную к славянам. Пусть он и не знал историю, но уже здесь насмотрелся перевороты или убийства правителя. На трон сажают правителя с правильным мировоззрением, и, пожалуйста, внутренняя и внешняя политика страны резко или плавно меняются на совершенно противоположную. Это было что-то иррациональное, но было. Начались осторожные переговоры об императорском престоле для других претендентов. Если хоть если король Венедии и Швеции не хочет сидеть на императорском престоле сам, то кого бы он хотел там видеть? А никого, заявил Владимир. Германцы – это шведы, а сами немцы по большей части смесь славян и кельтов, а примеси германской крови у них незначительные. Примечание. Версия о том, что немцы равно славяне с примесями, оторванные от родной культуры, несколько неоднозначная, но в общем-то популярная, и что самое главное, вроде как подтверждается лингвистами, историками и генетиками. Не все ученые согласны с этой версией и в полной мере, но что мы ближайшие родственники, факт неоспоримый. У моих венедов ещё больше, чем славов и застав. Все такие часто со шведами родились, соседи как никак. Так что название Священная Римская империя германской нации неправильное и оскорбляет тех, кто не является германцем, но при этом служит империи. Заявление было подкреплено изысканиями венецких историков. Благо многие документы из древних времён в 18 веке ещё имелись, да и кое-какие забавки от задорного пошли в дело. Наступление пошло по всем фронтам. Благо готовили его по сути не первое десятилетие. Обсуждение неправильности названия пошли из верхов в народ и обсуждались крайне широко, вызвав большой общественный резонанс. Пфамиранский дом начал уже готовиться к разделу империи, как пошли разговоры, что Гриффичи правы. Честно говоря, Владимир аж растерялся. Но в самом деле уже готовился подобрать Эльзас с Лотарингией которые управлялись напрямую императорскими наместниками и были сейчас бесхозными. Подобрал бы. Не дело, что младшенькие беспрестолов остаются, а тут на тебе: Эльзас, Лотарингия, Фальц, Вюртемберг. Даже Пруссия говорит о перезагрузке империи. Вообще племянник старого Фрица, унаследовавший прусский престол, вёл себя весьма лояльно к Рюгену. В этом можно было бы заподозрить двойную игру, но агенту уверенно до Василия смирился Он не стал восстанавливать армию, оставив минимум в 20 тысяч человек. Да и то, больше для защиты границ от мгновенно обнаглевших соседей. Спокойно восстанавливал экономику, не пытаясь перевести ее на военные рельсы. В общем, нормальный такой государь без особых амбиций. И прусаки полюбили его. «Надо было раньше прихлопнуть старого фрица», — говорили они. «А то великий он бесспорно. Вот только от его величия в стране одна разруха была». Проще было порух найти, чем хлеб. Хватит с нас королей и полководцев, хоть поживём нормально. Большая часть княжеств сказала да. И в январе 1788 года фюрфюрсты собрались в Рейгенсбурге на заседание Рейхстага. Примечание. Рейхстаг в данном случае не имеет никакого отношения к гитлеровской Германии. Это всего лишь парламент. Неожиданностью было присутствие делегаций от Чехии и Моравии. Примечание: Чехия имела когда входила в состав Священной Римской империи, как и Нидерланды, кстати говоря. Нет, они имели историческое право там находиться. Но во-первых, Ирж же Подзебрат был по сути вассалом русского государя, как и его коллега из Моравии. А во-вторых, после развала Австрийской империи чехи повели себя откровенно безобразно и частично выгнали тистично уничтожили всех немцев в своей стране. Примечание: именно так они и поступили после Второй мировой войны, при том, во время войны не было ни единого акта саботажа. Такого безобразия по отношению к славянам не позволили себе даже прусски после начала острой фазы противостояния с Венедией, хотя Фридрих благородством не отличался. Так что вскоре сильно нервничающий Ирже уехал в своиси, решив не испытывать судьбу, передав свой голос Владимиру Что уж он там хотел, Владимир так толком и не понял. Да и Павел в этот раз решил не прояснять ситуацию. Полного единодушия не было, но этого и не требовалось. Мнение совета вольных городов давно уже стало скорее совещательным из-за фактического отсутствия этих самых вольных городов и, соответственно, не слишком серьёзного влияния на политику и экономику. Совет курфюрстов здесь были проблемы Английский Ганновер выдвинул кандидатуру Георга в качестве кандидата. Да и подибрат на первых порах внёс некоторую сумятицу. Были и разногласия в совете имперских князей. Основные проблемы заключались даже не в выборе кандидатуры нового императора, но в самом деле, не всерьёз же рассматривать кандидатуру Георга. Англия и так излишне настойчиво лезет в дела чужих государств. А если выбрать английского короля, то и вовсе не сгонишь шеи. Нет. Проблема заключалась прежде всего в принятии нового названия для империи. Затем требовалось внести массу поправок в уже имеющиеся законы, рассмотреть законы новые, таможенную политику. Последняя была особо болезненной темой для многочисленных княжеств, границы которых постоянно перекраивались. Для одних правителей таможня стала едва ли не единственным способом заработка, для других барьером на пути к развитию. И договориться было непросто. Ты поддержал мятежников, разваливших Австрию, прошипел сердитый австрийский присутствовавший в Рейхстаге как кюрфюрст Зальсбурга. Эрцгерцог, обвиняюще тыкал пальцем в сторону Владимира, став в достаточно нелепую и пофосную позу, скопированную, по-видимому, с какого-то дурного портрета. Я поддержал борцов за свободу, которым надоела австрийская тирания, флегматично, не скрывая усмешки, ответил Рюгин. Но в самом деле интересы одного государства пересеклись с интересами другого и одно из них победило а этот пафос это всего лишь удачливые мятежники снова завёл свою шарманку фердинанд мятеж не может кончаться удачей в противном случае его зовут иначе резко парировал померанский и отошёл послышались смычки австрийский правитель успел достать многих да и как не пнуть того кого ты -то ещё недавно боялся Выступления шли за выступлениями, и слушать их приходилось очень внимательно. Пусть по большей части выступавшие откровенно оживали жвачку, но порой проскальзывали и дильные мысли. Наконец, настал черёд Рюгина. Господа, поклонился он собравшимся. Буду краток. Собрание оживилось. Владимир говорил, что называется редко, но метко. Все эти недели мы говорили, пытаясь найти решение, которое устроило бы всех. Понятно, что этого не может быть в принципе. Взять хотя бы вопросы таможенных барьеров. В зале послышались смешки, выкрики с мест и возмущённые возгласы. Имперские князья в большинстве своём соблюдали подобие этикета, только до тех пор, пока он не мешал. Подождав немного, Владыка Венедии продолжил. Но основные вопросы-то мы решили, не правда ли? Что осталось из действительно важного, так это переименование империи. и сопутствующее переоформление ряда документов. Еще вопрос с налогом на содержание имперского корпуса, который бы стоял прежде всего в Альзасе и Лотарингии и использовался бы в качестве защиты от внешнего агрессора. Подчеркиваю, в любом случае для внутренних разборок мне хватит моих войск с гарантией. Я поддерживаю короля Венецкого и будущего императора. Встал с места Карл Теодор, кюрфюрст Фальца и Баварский герцог. Все мы могли убедиться, что его войска в любом случае разобьют вражеское. Короткий поклон в сторону стоящего на невысокой трибуне Владимира, ответный поклон. И все мы знаем, продолжил Карл Теодор, что войска войска Вальза и Ватаринге не нужны. Французы несколько увлеклись, зная мы о том, что сильный император может косвенными поборами вытащить деньги на содержание такого войска, и будет прав. Так не проще ли перестать заниматься ерундой? «Тем более, что характер Грифона Руянского нам хорошо известен, и понятно, что в создании имперского войска он и сам немало вложится». «Двадцать тысяч солдат неподалеку от ваших границ?» ядовито произнес Фердинанд Австрийский. «Я бы в такой ситуации чувствовал себя скверно». «Вы, возможно?» невозмутимо парировал Карл Теодор под смешки присутствующих, наслаждающихся представлением. «Карла Теодора слушали внимательно». потому как он один из немногих ухитрился остаться без убытков в прошедшей войне да ещё и был одновременно курфюрстом Фальца а представители его дома дома Виттельсбахов контролировали Трир и Кёльн вот только моим генералам перед битвой при Фердинанде он прислал предупреждение и не преследовал баварские полки а зачем мне было воевать с вами чуточку театрально удивился рюген если вас втянули в эту злощастную войну это был сговор Забежал Фердинанд Австрийский, но Померанский резко его прервал. Хватит вести себя как малолетний засранец. Примечание: если кому-то ситуация кажется не аутентичной, то советую поискать информацию в сети. Надушенный и благопристойный 18-й век можно найти только в женских романах. Действительность была куда проще и грубее. Определённая доля чопорности и благопристойности была только в викторианскую эпоху. Сперва сепаратный мир через мою голову, да ещё и предполагался раздел моего государства, затем откровенное предательство и союз с бывшим врагом, наконец, феерически идиотское поведение при Фридленде. Вы сделали всё возможное для собственного разгрома. Как ещё в стенах Рейхстага ведёте себя как маленький мальчик? Заткнулся. А злобные взгляды, он и без того был врагом смертельным. Итак, господа, деловито продолжил Владимир Предлагаю наконец проголосовать за основные пункты. Автора степенные детали смогут решить наши представители без нашего участия. В конце концов, пусть Ргенсбург и восхитительный город, но я соскучился по родным и близким. Проголосовали и начали разъезжаться. Уехал и Померанский, которого неожиданно избрание императором, коронация только предстояла. Изрядно огоршило. Нет, разведка что-то там говорила. Но от таких сообщений он отмахнулся. Дескать, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Детские представления о Германии как об исконном враге славян канули в лету. Оказалось, что большинству немцев просто плевать на всю эту чепуху, и расовые теории просто не успели как-то на них воздействовать. Да, собственно, и расовых теорий почти не было. Немцы — это потомки славян и кельтов с примесью шледов и прочих германцев. Доказательство есть? Гуд-гуд. точно никак не скажется на налогах и исконных правах. Ну и замечательно, мы родня, дайте всего по-родственному и по-большему». Попаданец забыл, что сталкивать Германию и Россию в реальной истории начали гораздо позже, а до этого немецкие княжества очень внимательно прислушивались к мнению Петербурга. А самое главное, перед глазами был пример России, в этой реальности успешной, богатой и сильной страны, где отсутствовало рабство, Было много земли, и никто не голодал. А рядышком Венедия, самая сильная и богатая страна в регионе, страна по большей части славянская. А ещё есть Словакия, Моравия, Чехия, последняя, правда, подмочила репутацию после избиения немцев. Хорватия, страна славянская и вполне успешная, уж не хуже того же Вюртемберга или Швабии. Так что добропорядочный немец, после информации, что он не столько немец, сколько славенин и кельт и швед, только посмотрел внимательно по сторонам на успешных соседей славян и закивал. Гуд-гуд. Он неприличная родня.